Юрий Корчевский. Ушкар 3. Ушечный наряд. Медленно уплывали в даль, скрываясь в тени дымки берега Италии. Журчала у бортов синяя вода Тирренского моря. Долготившийся на борт, я смотрел, как уходящие суда выстроились в походный ордер, колонной по два судна. Увлёкший Я начал считать: 1, 2. Насчитал 18 кораблей. Внушительно. В Кирватёр нам пристроился военный парусник. Неплохо, есть хотя бы охрана. Правда, О'Брайен умерил мою радость, сказав, что это испанский корабль. Идёт он только до Испании. Но всё равно, защита от пиратов в Средиземном море. Тут пиратов полно, особенно из мусульманских стран. 2 дня я наслаждался отдыхом. Ветер был попутный, солнце светило вовсю. Полная безмятежность. К вечеру О'Брайен за ужином сказал: "Как бы бури не было со стороны Африки тучи на горизонте. Далеко пока, но и скорость у каравана не велика. Ноют мои кости, ночью поднимается ветер, утром жди шторма". Я принял его слова во внимание. Спустившись в каюту, к поясу подвязал кошелёк с деньгами, поворосал в кофр все вещи. Долго размышлял, цеплять ли к поясу шпагу. Если шторм окажется серьёзным и придётся спасаться в плав, шпага будет мешать плыть. Да и весит сносно на килограмма 2. Решил не цеплять. Во время шторма нападать никто не станет. пираты сами будут искать укрытие. Опронесёт шторм, и шпагу нацепить недолго. Пока не качает, надо поспать. Старая арамейская привычка: если делать нечего, ложись спать. Время пройдёт быстрее. Проснулся в полной темноте. На палубе раздавались крики, сильно качало. Выбрался из постели, хорошо лёг одетым. И поднялся на палубу. Здесь творился ад. Луну закрыла тучами, видимости никакой. Хлопал порванный парус, не успели, видимо, вовремя зарифить. Арывистый ветер временами сильно бил в левую скулу судна, окатывая нас водопадом солёной воды. Мокрые матросы передали друг и друга остатки парусов, покрепче принадетовать развязавшийся груз. На корме О'Брайен помогал рулевому удержать оравыщей из рук штурвал. Фонарь, непрерывно болтавшийся над ними, грозил потухнуть. Увидев меня, О'Брайен закричал: "Следите за фонарём, чтобы не потух. Где-то сзади болтается португальская шхуна. Как бы она нас не протаранила!" Да, оказывается, у каравана судов тоже есть отрицательные стороны. Я вцепился в поручни кормовой надстройки, увидел рядом болтающуюся верёвку, и обвязал себя поперёк пояса. Если ударит крутая волна, может смыть за борт. Спасательных кругов и прожекторов и нет, помочь вряд ли получится. Волны усиливались, Временами нас почти клала на правый борт, и тогда было слышно, как в трюмах громыхают ящики. Меня никогда не укачивало, но теперь слегка подташнивало. Во время одного из шквалов рулевого оторвал от штурвала и швырнул на меня. Не едва успев отреагировать, я ухватил его одной рукой, второй намертво вцепившись в перила. Удар волны был страшен. Откуда-то донёсся треск ломаемого дерева. Уж не обшивкали, мелькнуло в голове. Когда судно вернулось на киль, матрос пробежал к штурвалу, там находился О'Брайен. Он вцепился в штурвал, всегда немного красноватое лицо стало багровым от натуги. Ещё один удар волны, кто-то из матросов сорвался с мачты и с криком исчез в бушующих волнах. Какого чёрта беречь фонари? Даже если сзади его и увидят, просто не смогут ничего предпринять. Я промок и замёрз, решил спуститься в каюту. Перебежками между ударами волн я спустился на вторую палубу, хватаясь за стены, добрался до двери каюты. Секло воконце было выбито, по полу плескалася вода. Но по крайней мере, ударами волн не сносит и не поливается с всех сторон ветер не стихал если ранее налетал шквалами то теперь дул почти постоянно судно полулежало на правом борту почти не выпрямляясь хотя до бури мы были довольно далеко от берега нас сносило к многочисленным греческим островам я мысленно вознёс молитву богу чтобы он помог не разбил судно о скалы и не утопил. Коли уж ты перенёс меня сюда, в это время и место, не дай погибнуть. Шторм продолжался почти до утра. Первые лучи осветили море, оно ещё волновалось, но шторм ушёл дальше, к континенту. Ни одного судна по сторонам видно не было. Но не могли же все погибнуть? Ну, скорее всего, раскидало по сторонам. Ну, а кому-то и не повезло. На палубе царил погром. Свисали верёвки, хлопали разодранные паруса, особенно досталось фок-мачте. Там почти все паруса пришли в негодность. Матросы во главе со шкипером осматривали повреждения. Они были велики. Обшивка на носу дала течь. И судно медленно набирало воду. О'Брайен вздохнул. Придётся добираться до ближайшей суши, наскоро заделывать повреждения и плысти для хорошего ремонта в ближайший порт. Мы повернули на север, к французским берегам. Не пройдя и миль, наткнулись на обломки судна, за которое держались несколько моряков. лодку нашу, что была привязана за кормой, штормом оторвало и унесло. Мы спустили паруса, бросились с падшим с верёвки, вытаскивали уцелевших в корабле-крушении. Как потом выяснилось, это моряки с военного испанского судна, что шло в хвосте колонны. Они поведали, что на их глазах утонула португальская шхуна, а напоследок их швырнуло И мачта из затанувшей шхуны пробила борт. Выкачка воды не помогла, и каравелла пошла ко дну. Стало быть, нам ещё повезло. Спасшихся напоили горячим вином, дали одеяло согреться. Испанцы сбежались в кучу и стали переговариваться, наверное, радовались спасению. Проходя мимо них, О'Брайен вдруг остановился, прислушался, стал говорить на испанском. Оказывается, капитан наш Полиглот, хождение по чужим портам и странам заставило выучить азы языков. Подсоков языком отошёл. Что случилось, капитан? Перед бурей испанцы видели на востоке несколько судов. В�дилов разглядеть не удалось. Но это могли быть и османы, и пираты. Надо держать ухо востро. Быстро подлатаем повреждения и в порт. С такими парусами и течью в носу мы далеко не уйдём. Через полчаса вдали справа по борту показался небольшой остров. Медленно, боясь сесть на мель, мы буквально подкрались к острову. Кел зашуршал по песку. Скинули штормтрап, осмотрели обшивку. Шкипер повеселел. Повреждения не так велики, за несколько часов удастся подлатать.